Глава шестая Нейтральное воздушное пространство где-то над Черным морем. «Ну и что, деятель, будем делать?» Бурболис сложил руки на груди, недовольно глядя на своего... Хм, подельника. «А что не так?» Лучезарно улыбнулся бухой дед и ловко запустил пустую бутылку из-под шампанского в урну, но тут же нахмурился. Или ты про шампусик? Да, это реальная засада. грёбаные лягушатники, хоть бы спирта на служебные нужды где-нибудь припрятали. Оптику там протереть, к примеру. А нет, исключительно шампанское. Знаешь что, друг мой, кажется, я напился этой дряни до конца жизни. Да я не про это, — разозлился бурбулис Я про нашу ситуацию. А что не так с нашей ситуацией? — искренне удивился дед. «Да ты не прикидывайся!» — буквально застонал Бурбулис. «Ладно, мы над Дунаем как-то пролетели, и нас никто не сбил. И хрен знает, что ты им наговорил, что они всего лишь попросили над речкой лететь!» «Эх, никакого уважения!» — вздохнул Бухой и лихо, по-гусарски, сбил верхнюю часть бутылки, неизвестно откуда взятой кавалерийской саблей. «Вот швейцарцы помнят, а эти...» Он налил шалпанское в две большие вазы для цветов и протянул одну бурбульцу. «Херню ты какую-то несешь, друг мой!» — скривился бурбулис, но вазу взял, отхлебнул и выругался. «Да хоть бы пиво сейчас! Ага!» — кивнул нет «Ну а сейчас-то что делать будем?» Бурбулис махнул рукой в сторону, где на поверхности воды прямо сейчас расплывалось два радужных круга от разлитого топлива, рухнувших в море двух турецких истребителей. Пятнадцать минут назад Бурбулец осознал, что его товарищ — универсал. Осознал в тот момент, когда он шарахнул молниями два османских истребителя, что требовали повернуть к Истамбулу. Они вошли на территорию Австро-Венгрии, где их уже ждали. Бухой дед снова провел переговоры, результатами которых он не был удовлетворен, так как ругался, хмурился и почти не пил. Но соглашение было достигнуто. Их дирижабль проследовал над водами Дуная, и его никто не трогал. Но когда Корвус покинул территорию болгарского княжества и полетел над Черным морем, вот тут и начались проблемы. Сначала безумные турки послали перехватчики, на которых бухой дед потренировал свои навыки. Это впечатлило Бурбулеса. Дед был нереально силен. На таком расстоянии гарантированно пробить защиту истребителей? Гурбулиса начали терзать смутные сомнения, но Бухой, как обычно, на ней отшучился. А прямо сейчас к ним приближалась уже эскадрилья морской авиации Российской Империи. Внимание! Борт КО-2345КО! Говорит капитан Иванов, зам командира 13-го истребительного полка Его Императорского Величества. Требуем поменять курс и проследовать на аэродром по координатам. Иначе вы будете сбиты. Наших, может, кто-то. «Не надо», — тихо поинтересовался Бурбулис у товарища. «Наших?» — усмехнулся Бухой. «С каких это пор они для тебя наши?» Да, Бурбулис, как настоящий друг, рассказывал свою предысторию появления в этом мире, рассчитывая, что в качестве ответной любезности Бухой расскажет про свое прошлое. Но хрен там. «С тех пор, как я начал служить Галактиону», внимательно посмотрел в глаза другу Бурбулис и незаметно положил руку на Эфес шпаги. «Да ты не ссы! Солдат ребёнка не обидит!» — хрипло заржал дед и нажал кнопку включения микрофона. «Сидоров! Ты чё такой борзый?» «Я Иванов!» — раздался возмущённый вопль военного летчика. «Один хер!» — осклабился бухой дед и весело подмигнул Бурбулису, отпустив на мгновение кнопку. «Не в службу, а в дровбу. Сгоняй ещё за шампусиком! В горле пересохло!» Бурбулис покачал головой, но направился в подсобку, услышав за спиной. «Значит так, Петров, слушай сюда, недоразумение!» «Говоришь, у нас гости?» Сидя в верности над картой, переспросил я у Шнырки. Неужели я стал провидцем? тьф Шнарк, молодежь!» Гордо задрал он голову вверх. «Молодец!» — согласился с ним. «Кто ж спорит?» «Дай мне больше информации, и можешь передать своему коллеге обещанную награду». За следующие пару минут я узнал достаточно информации, чтобы довольно откинуться на кресло. Вот оно, как интересно выходит. А ведь у нас мораторий на нападение, но нет. Не остановило это некоторых личностей. Я же как знал, что так будет, и решил подстраховаться. Ведь не идиот же, чтобы просто так забирать всех людей из поместья, особенно когда там беременная жена. В первую очередь, некий минимум людей, которые отвечают за ПО, И другие основные системы защиты там остались. Только они почему-то еще не сообщили о нападении, а вот друг Шнерки сообщил: Про шныркиного друга это отдельная история. Это тоже шнарк, но из вольных, которые не терпят подчинения и вообще еды колотить какие гордые. Однако это до тех пор, пока ты не сможешь предложить им достаточную заманчивую плату. Их услугами я пользовался еще в прошлой жизни, но здесь, до некоторых пор, не мог себе этого позволить. В первую очередь, Шнырька был слишком слаб, чтобы пойти с ними на разговор. Ведь там начинается автоматически драка, насколько я знаю, и ты должен победить, чтобы тебя выслушали. В этот раз, когда я попросил Шнырьку так сделать, он согласился, посчитав, что справится. И, конечно, справился. Впрочем, это был шнарк из-под вида наблюдателей, а есть там намного интереснее существа, которых можно и на охране дома поставить. Помимо победы мелкого, мне пришлось отдать мешочек разных жалеек, но на того стоило. Как я и думал, передвижение моей гвардии не осталось без внимания, и гости все же решили наведаться. Причем гости интересные. Сейчас с двух разных сторон заходят два разных крупных отряда. В одном семьдесят душ, а в другом сотня, и говорят они на разных языках. Волчара, слушай меня внимательно. Достал я рацию. Не паникуем и не рубим с плеча. На поместье сейчас будет нападение. Берешь всех, кого надо, и ведешь к порталу. Даю на это свое разрешение. Потом проведешь с людьми беседу насчет того, о чем нельзя никому говорить и насколько тайны рода важны. Нападение! заревел он тут же в рацию. Эх, а я же просил сделать все спокойно. Но, увы. Волка уже было не остановить, и когда я вышел во двор, то увидел метающуюся в разные стороны гвардию. Волк явно дал им водные. что им следует сейчас сделать и что делать с противником. Каждый воспринял информацию максимально серьезно. К слову, отряд «Катастрофа» был уже в доме, и Один попросил у меня разрешения, чтобы начать спецоперацию. Но я сказал, что еще рановато, и отправил его в подчинение к Волку. Конечно, Волк не знает всех его возможностей, но они раньше работали вместе. Когда Волк говорит, что надо отвлечь или уничтожить, то Один хорошо понимает, что ему делать. Сам я тоже не стал задерживаться и перешел через портал без очереди. В гостиной нашел Анну. «Привет, дорогая!» Подошел к ней и обнял, а затем поцеловал. «Как твои дела? Все хорошо?» «Ясно. А на нас сейчас будет произведено нападение». «На нас?» — удивилась она. «А как же мораторий? Они что, не боятся гнева Империи?» Не на шутку удивилась девушка. «Мне кажется, те, кто на нас сейчас нападет, вообще ничего не боятся». Не стал ей говорить, как мне кажется, что Империя сейчас не в самом лучшем своем состоянии. Но оно и понятно. Когда государство имеет резкий период роста, то за ним будет идти спад. Вот тут главное во время этого спада не самоуничтожится. Но, с другой стороны, с армией вроде всегда был полный порядок. В общем, не буду мысленно углубляться в эту тему, а лучше сам посмотрю, кто и что на нас напирает. Первое, что могу сказать, друг Шнырке оказался безграмотным. Там было больше людей, чем он назвал. Может, ему не только жалейки, а еще и книгу по арифметике передать. «Шпук тупой!» — зажал шнырька «Самое прикольное, что эти два отряда вообще не знают друг про друга. У меня был выбор — справиться своими силами или же сразу набрать Балконского. С одной стороны, я могу затребовать потом каких-то себе бонусов, если попрошу помощи, они не успеют, а с другой... Моя гвардия прямо рвётся вступить в битву, а противник даже не догадывается, что уже почти всё поместье заполнено людьми. Из интересного, должен подметить, что в одной из групп, которые я услышал филиппинский язык, был человек, который, если не абсолют, то очень рядом ходит с этим рангом. Он был интересен тем, что был скрытником. Он скрывал свой настоящий ранг, и в этом ему помогали татуировки, что покрывали половину его тела. Зачем человеку скрывать свой ранг? Наверное, чтобы не попасть в поле зрения сильных мира сего. А может, это специальная тактика, чтобы ввести в заблуждение своих противников? Если бы мы получили о нем больше информации, то отправили бы тех, кто смог бы справиться. Вдруг он окажется сильнее и порешает моих парней? Хотел бы я уделить внимание этим татуировкам, да только кажется, что не будет у меня лишнего времени, чтобы в них разобраться. Слишком он мне кажется неадекватным. Прямо сейчас... Прямо сейчас он облизывает свой тесак таким образом, чтобы он оставлял борозды на языке. Кажется, ему нравится вкус своей крови. Если в первой группе были филиппинцы, судя по языку, то второй — гордые граждане божественной диктатуры ужасного Нурна. И у меня слегка зачесалась голова. Это насколько же нужно было заморочиться, чтобы тайно доставить их сюда. В этот раз я не стал мешаться, и отдал управление этим глупым событиям своим людям. Пусть развлекаются и сделают свою работу, я в них верю. Интересно было наблюдать за противником, который так вальяжно приближался, и даже они умудрились смеяться, словно бы не на задании, а на веселой прогулке. И улыбка быстро спала с лица, когда с ними стали приключаться всякие неприятные вещи. Они быстро поняли, что попали. Но если нет, то они полные идиоты. Ведь когда сразу шесть человек сжигает спикировавший из неба Феникс, это не смешно. За няшкой появилась карамелька, которая выпрыгнула из угла и ударом лапы перебила горло одному врагу, а затем вцепилась зубами другому в плечо. Они, конечно, открыли стрельбу, но она уже утащила свою добычу. Девочка подросла и стала еще сильнее. Как я понял, Бздунов решили оставить на Одина а у остальных руки чесались взяться за тех, кто посильнее, а именно за филиппинцев. «Кто-то говорит на филиппинском языке?» — вдруг прозвучал вопрос Волка. Я не спешил открываться, что примерно знаю этот язык, но на уровне школьника. Когда же не нашлось никого из знающих, я вышел на связь. «Если что, они обсуждали, сколько ушей сегодня смогут принести какому-то господину и насколько эти уши будут стильными», — решил поделиться с ними тему, что услышал через шнырку. Вроде тот, весь в татуировках, говорил, что женские уши намного приятнее носить на шее. В эфире повисла гробовая тишина. А еще я могу вам сказать, что этот же персонаж практически абсолют, так что будьте поосторожнее с ним, решил предупредить их, хоть и не собирался вмешиваться. Или пойти и разобраться с ним. Последнее было воспринято сильно в штыки, настолько, что волк рявкнул нет и заблокировал мою рацию, чтобы я не смог сообщить им, что теперь беру все в свои руки». «Ясно. Волк хочет сделать свою работу сам, а не опять стоять в сторонке». «Признаюсь, я хорошо понимаю его, но и мне, блин, скучно просто так стоять и ничего не делать». «Ладно». Устроился поудобнее на диване, закинул ноги на столик и стал смотреть интересное кино через шнырьку. А посмотреть действительно было на что? От удара авиации и артиллерии отказались сразу» ведь можно повредить мои постройки, а потому решили действовать лишь легким стрелковым и холодным оружием силами моей гвардии. Филиппинцы еще не слышали взрывов от техник, которые происходят с другой стороны, где попали такие же бедолаги, как они. Неудачливые наемники, а потому шли на расслабоне, как вдруг кольцо замкнулось. Они даже не успели понять, как с неба рухнуло несколько человек, которые выпали из буревестника, что летел в небе в режиме маскировки. Дальше началась пальба по всему, что движется, но их доспехи, должен признать, были крепки, да только ни в одних них ни было дело. У наемников еще были артефакты, и именно их сейчас просаживают гвардейцы. Засада была настолько многочисленной и грамотной, что наемники сразу растерялись, и оттого мгновенно потеряли нескольких людей, прежде чем один одаренный с даром земли сумел возвести земляной вал. Да только чем он может им помочь? Там сейчас сосредоточены все силы моего рода. Два гвардейца приблизились достаточно близко, чтобы сфокусировать в руках по энергетическому сгустку и разбили этот вал, а затем под прикрытием отступили. Одаренный решил повторить свой трюк, но не смог. Умер. «Засада!» — орал филиппинец в татуировках. «Нас обманули! Чёртовы!» Жаль, но договорить кто, он не успел, так как раздался взрыв. Этот работал буревестник залпом из 32 неуправляемых ракет. Все поле боя заволокло дымом, а ведь они вначале не хотели привлекать тяжелую технику. Взрыв убил не так много людей, он больше раскидал их по сторонам, и там уже начался ближний бой. Вот тут я смог наконец-то увидеть моего ратника в деле. Он, само собой, выбрал себе татуированного и вышел на него без единой эмоции. Филиппинец рычал и орал в, в его сторону, Но Ратнику было плевать. Он просто видел человека, которого не должен, а хочет убить, ведь он посмел напасть на меня. И он знал, что легко справиться. Начался бой под комментарий Шнырки, который радовался, как ребенок, когда филиппинцам подметали землю. Кстати, сейчас, когда его броня была уничтожена после удара меча Ратника, я смог увидеть, что скрывалось под ней. На веревке у него на груди висело два уха, которые отрезали совсем недавно. Сука. Если это кто-то из моих людей или прислуги, пришлось себе сдержать, чтобы не рвануть туда, отомстить и разобраться. Впрочем, кажется, я там не нужен. Моя гвардия действовала максимально профессионально, и филиппинцы страдали и умирали, а у нас потерь нет. Отряд «Катастрофа» тоже отработал как надо и уже завершил свою миссию, даже несколько пленных взял. Хм, А это что такое? Что-то я не понял, что происходит. От того, что я увидел через шнырьку, который мониторил всю округу, я аж пристал с дивана. «Да ну! Не может быть!» От удивления выдохнул я и достал рацию. Но прежде чем связаться с волком, я отправил шнырьку, чтобы он разблокировал рацию волка, которая висела у того на плече. «Заканчивайте! У нас гости! Кто не успеет, тот в пролете. намекнул я, что если они не перебьют врагов, то другого шанса не будет. Волк, конечно, удивился, услышав мой голос но после полученной информации приказал гвардейцам заканчивать. Ратник тоже понял приказ и, стряхнув кровь с клинка, направился добивать филиппинца. Тот совсем ничего не мог сделать своим тесаком против Ратника. Что он не пытался сделать, Ратник легко ему противодействовал. В какой-то момент филиппинец понял, что у него шансов почти нет и решил активировать свой самый главный секрет, который держал напоследок. Фу, блюдок выплюнул он кровь со злостью глядя на ратника ты даже не представляешь чего стоили мне эти татуировки но я заплачу эту цену еще раз ради того чтобы забрать твои уши надеюсь они будут достаточно сильными теперь он говорил на русском ты напал на моего господина смерть для тебя самое легкое скопление отброс при этом ратник продолжал смотреть на него холодно без эмоций Ратник знал свое дело и знал, что эмоции во время битвы только вредят. Филиппинец же стал меняться. С его тела стали сходить татуировки, словно их там никогда и не было, а его тело стало наполнять силой, Очень много силы. Все, что он скрывал, мигом заполнило его тело. И тут уже я задумался, а справится ли с ним Ратник. Но думал об этом я недолго. Развязалась новая битва между ними, где ратник лишь под конец позволил себе легкую улыбку. Фальшивая сила в руках неумехи не приведет к мастерству, сказал он, когда голова противника упала на землю и покатилась к ногам ратника. На мертвом лице мужчины так и застыло немое удивление. Как так? Со всей его силой он ничего не смог сделать. А ответ был прост. Ратник прошел не одну сотню битв, а еще душа в его теле раскрылась будь тут императрица она могла бы снова произнести свою речь про приветствие нового абсолюта впрочем возможно у ратника и появится возможность услышать это ведь в небе сейчас горело множество огоньков что были бортовыми огнями это была боевая авиация империи в количестве двух десятков транспортных бортов очень скоро их увидели уже все А когда вся эта огромная военная машина стала сбрасывать десант на моей земле, то я уже находился рядом со своими людьми. Последним буквально упал на землю с громким хлопком человек, с которым я был знаком. «Барон Галактионов», — кивнул мне мужчина, прибыл прибыльная исполнить императорский договор по соблюдению моратория». «Рад приветствовать вас, генерал», — кивнул я в ответ. «Да только мы уже справились своими силами». «Хм», — нахмурился Павел Морозов а затем обратился к своему поручику. «Родионов, отдай распоряжение 212-й бронетанковой не спешить. Не стоит просто так сжечь соляру». «Бронетанковая бригада?» — приподнял я от удивления бровь, глядя на людей, которые высадились из вертушек. «А не много ли людей ради парочки наемников?» «Императорское слово крепко», — отчеканил он, ударяя себя в грудь. Павел был мощным, одаренным и прекрасным полководцем, но возглавляет лично десант, целый генерал. Серьезно? Видно, что он разочарован, не получив битвы. Морозовы такие, морозовы. Впрочем, уже скоро над моим имением стали кружить истребители имперских ВВС, которых мои орлы чуть прежде не сбили. Кажется, я погорячился, когда говорил, что в армии империи тоже беспорядок. Очень сильно погорячился, о чем свидетельствовало шесть боевых дирижаблей, которые прилетели чуть позже. «Это все ради одного бедного барона?» — спросил я у генерала которому уже принесли горячий кофе. «Можно сказать и так. А можно, что мы просто были поблизости и нас попросили заглянуть на огонек. Выбирай, что больше нравится», — отхлебнул кофе он, хитро прищурившись. «В любом случае, пришла пора показать соседям, что если долго тыкать в медведя палочкой, он может ненароком и зашибить». Императорский дворец, город Петербург. Венедикт Викторович Меньшиков большими шагами мерил приёмную, заложив руки за спину и сохраняя боевой настрой. Он уже целый час ожидал аудиенцию императрицы, и это сильно его раздражало. Он скучал по тем временам, когда доступ к телу императорской семьи для него был чрезвычайно прост. Ведь Георгий Седьмой в прошлом был Виктором Викторовичем Меншиковым, младшим братом Венедикта. Виктор был чрезвычайно сильным одаренным, с даром универсала, И неудивительно, что для блага империи именно он был выбран мужем Елизаветы Петровны Годуновой. По старой имперской традиции он отказался от фамилии и принял новое имя, но остался чрезвычайно лоялен к своему родному роду. А Венедикт, как глава рода, ни на минуту не давал забыть ему о том, откуда и у него корни. Георгий VII был отличным воином, но он чертовски не любил политику, предпочитая хорошую битву скучным политическим делам. Именно из-за этого в империи возвысились Румянцевы, когда Мишка Румянцев получил кресло канцлера. Именно из-за этого брат императрицы, алмазный мудак, не давал Мишковым получить влияние дальше, вглубь империи, оставаясь, по сути, в первоначальных своих землях, что и являлись восточной частью империи. И это было плохо для империи. Правители, боевика любили его подданные и боялись враги в честном бою. Но вот в политических дрязгах он был как ребенок. Венедикт медленно и неуклонно вкладывал в уши взносного брата нужные роду слова и действия. И все было хорошо, ровно до того момента, как Георгий срывался в очередной победоносный поход. Канцлер все быстро регулировал, императрица вставляла свои пять копеек, и все нужно было начинать заново. И это раздражало. А сейчас вообще Георгий пропал. Да, часто бывало, что в своих неожиданных походах с ним не было связи, но не на такой большой срок. Причем удивительно, что вообще ни у кого не было информации, где он и что с ним. И это было тем более странно. А императрица на прямой вопрос не отвечала, просто его игнорировала. Имеет право, но как же это раздражает. «Императрица готова воспринять вашу светлость», — подал голос секретарь и два здоровенных гвардейца, стоящих у дверей, гостеприимно их распахнули. Меньшиков широкими шагами вошел внутрь, остановившись перед троном, на котором сидела устала императрица, глядя на него с безразличием и скукой. «Приветствую вас, ваше императорское величество», склонил голову в лёгком поклоне князь. «И тебе привет, Венедикт», — кивнула ему Елизавета. «Есть новости об императоре?» — задал дежурный вопрос Меньшиков. «Нет», — получил он дежурный ответ. «Жаль, но сегодня я хотел поговорить не об этом». И Меньшиков начал вещать, распаляясь и чувствуя себя вправе, особенно когда увидел, что императрица даже не спешит его перебивать. Он рассказал о верности, о борзом Галактионове, о доброхотове, что он нарушает мораторий и атакует его людей, о бардаке, что творится в империи без его брата. В какой-то момент он поверил в себя настолько, что неожиданно даже для себя заявил. «Мне, а не только моему роду, кажется, что империи требуется твердая мужская рука». «Что ты сказал?» Первый раз за весь разговор Елизавета проявила заинтересованность. «Что? Что? Что нужно что-то делать?» — стушевался Меншиков, когда по всему залу начала распространяться аура огня. «Ты называл меня слабым правителем? Ты — нарушитель моего моратория? Что ты себе позволяешь, подонок?» «Да что это вы себе позволяете?» — лизнул Меншиков. «Какие ваши доказательства?» Императрица улыбнулась и кинула на пол перед ним горсть родовых колец. «Это нашли в самолете, что высадил наемников возле усадьбы Галактионовых. Ты заигрался, князь. Пора тебе остыть!» Первое ошеломление у индикта прошло, и он окрысился, как реальная крыса, которую внезапно зажали в угол. «Вы не посмеете ничего мне сделать. Я председатель императорского дворянского собрания. Без суда и следствия вы не сможете сделать ничего!» «Верно!» — неожиданно улыбнулась императрица. «Закон есть закон. И я его не смогу нарушить. Вот только...» «А «Э, я смогу!» — раздался за спиной Меншишкова знакомый голос, от которого он подпрыгнул на месте и развернулся, оскарившись. «Что мне терять, кроме своих цепей?» Сзади него, небрежно скрестив руки на груди, стоял, как всегда, выглядевший идеально Максимилиан Доброхотов. «Тебя не учили, собака, как с женщинами разговаривать, тем более с императрицами, тем более с моей любимой сестрой».